Глава 16. 29 ноября в исправительном доме. Заключенные отправляются в город на парад. Список лишенных голоса и перепись населения. 29 ноября, в день шестой годовщины советизации Армении, когда я вышел из своей камеры, до меня донесся многоголосый шум. Сразу же направился во двор и увидел, что перед канцелярией исправительного дома собралась толпа заключенных, Они о чем-то возбужденно переговаривались, толкались, шумели, кричали. Спросил у служащего больницы. «Что тут такое случилось? Чего они шумят?» «В город пойдем, на парад», — радостно сообщил служащий. «А заключенные чего переполошились?» «Они тоже идут. Вон товарищ начальник отбирает, кому идти, а кому нет». Глянул, в шумной толпе заключенных стоит начальник тюрьмы. По одному отбирает их и отводит в сторону. Здесь собрались также служащие канцелярии, рабочего стола и больницы. Один из них держит флаг культа отдела а Анаит, та самая Анаид, которая вызывала бурный смех заключенных, когда выходила на сцену, собрала вокруг себя Ануш, Маргарит, Любу, Манушак и еще двух женщин и возбужденно что-то объясняет им. Подошел к начальнику. Здесь была настоящая битва. Всем хотелось пойти в город, но начальник тщательно отбирал достойных. После долгого шума наконец отобрали около 80 заключенных, которые должны были пойти на парад. Лица их сияли от удовольствия и восторга. Большинство участников – крестьяне. Представьте, какая для них радость пойти в город, пройтись по шумным праздничным улицам, где музыка, веселье, смех – Особенно по душе было им то, что в город пойдут без надзирателей. Правда, надзиратели участвовали в параде, но как служащие исправительного дома в смешанной толпе заключенных. Эта идея, отправить заключенных на парад, принадлежала начальнику. В случае каких-то недоразумений вся ответственность падала на него, но он был твердо уверен, что ничего не случится. Я еще вначале заметил, что Ефим Бравельман все время вертится вокруг начальника, Видно, ему очень хотелось пойти в город, но начальник не разрешил, наверное, он думал, что тот может удрать. Бравельман убеждал начальника, говорил, что он не удерет, что, мол, он не мошенник, чтобы злоупотреблять доверием начальника. Но никакие уговоры не помогли, и Бравельман остался в исправдоме. Как ужаленный он все время куда-то бегал, обращался то к одному, то к другому что-то доказывал, оправдывал себя, чтобы успокоить свое уязвленное самолюбие. Недоверчивость начальника он относил к сплетням злых языков и намекал, что в этом деле немалую роль сыграл Белогубов. Он настойчиво спрашивал «Скажите, вы можете поверить в то, что я могу удрать?» Хотя и ни один из них не сомневался в том, что он может удрать, но ради приличия они не выражали своего мнения. Зато их недоверчивые взгляды красноречиво говорили. «А пес тебя знает, может, ты удерешь?» Когда он с тем же вопросом обратился ко мне, я не выдержал. «Кто знает, — сказал я Ефиму, — может, ты удерете?» Бравельман схватился за грудь, глаза его ядовито кольнули меня, он на минуту задумался, что же сказать мне такое, чтобы сравнить меня с землей. «Скажите, пожалуйста, здесь у меня остался целый фунт сахара, понимаете?» «Целый фунт сахара! Разве я могу удрать?» И, бросив на меня язвительный, уничтожающий взгляд, Ефим Бравельман удалился. Еще одно интересное впечатление этого дня – Хужан Хачо. Это был деревенский парень, невзрачный и невысокий. Единственное богатство его – курчавые черные волосы, которые он зачесывал с особой тщательностью, не жалея сил. Его роскошные волосы и грязная изодранная одежда оставляли странное впечатление, словно это был парик, приобретенный у парикмахера и, по недоразумению, напяленный на голову этого оборванного рецидивиста. Прозвище Хужан Хачо он получил за свои проделки, он дрался с новичками, играл с ними на деньги. Но эти выходки не носили серьезного характера. Его единственным желанием было вернуться в родную деревню и заняться там земледелием. Начальник и ему разрешил участвовать в параде, но он отказался. Разве можно пойти на парад в такой одежде? Но по его возбужденным, сверкающим глазам было видно, что очень уж ему хочется пойти в город. Наконец, ворота исправительного дома распахнулись, и достойные торжественно вышли на улицу под завистливые взгляды и гиканье оставшихся заключенных. В это время, задыхаясь, к ним подбежал Хужан Хачо. Смотрю, на нем новая блуза, новые брюки, шапку он не достал, зато его мокрые, тщательно зачесанные волосы блестели с такой неистовостью, что стоили тысячи головных уборов. Через два часа заключенные вернулись из города и возбужденно рассказали о параде, о шумной праздничной толпе, о музыке и веселье на улицах. Особенно радовало то, что их колонна привлекала всеобщее внимание. Они шутя говорили, что чуть не произвели фурор. Не знаю почему. В моей памяти этот праздничный день перекликается и с другими событиями. И когда я вспоминаю этот случай, перед моими глазами встает Месак прославленный балагур из правительного дома. Как-то в дни выборов местные советы Мисак, вернувшись из города, вошел в камеру и без всякого предисловия начал. — Эй, вы, олухи, амунистия была, а вы и вуз не дуете. Все сразу же вскочили с места и окружили его. — Как это, кто сказал, какая амунистия? — Да вон, на стенах вывесили. Думаю, сорву, несу ребятам, обрадую их. И он вытащил из кармана в четверо сложенную бумагу. Не показывая ее нам, он вдруг стукнул лозги по голове и сказал. И тебя вспомнили, счастливая ты голова, за человека тебя посчитали. И раскрыл бумагу. Это был список лишенных права голоса по городу Еревану. Там стояли фамилии наших заключенных, все оторопели. И, набросившись на список, начали искать свои фамилии. Заключенные, конечно, хорошо знали, что они лишены права голоса, но этот список произвел на них крайне тягостное впечатление, и понятно почему. Это еще раз напоминало им, что они заключенные. И хотя этот список произвел удручающее впечатление, многие из заключенных взгрустнули, не найдя своей фамилии в списке. В такие тоскливые минуты единственным живительным бальзамом для заключенных был смех, поэтому они начали потешаться над теми заключенными, фамилий которых не оказалось в списке. Этот список произвел у нас настоящий фурор, его носили из камеры в камеру и громко зачитывали. И когда называли фамилию кого-то из присутствующих, последний виновато опускал голову, а остальные громко смеялись, словно в списке было написано нечто очень остроумное. А заключенные азербайджанцы из деревни еще долгое время приходили ко мне, и просили, чтобы я посмотрел, нет ли их фамилий в списках. И когда я находил, внимательно смотрели на эти непонятные черные знаки, покачивали головой и уходили. Какую думу они думали, глядя на эти черные знаки, трудно было угадать. Зато перепись населения доставила заключенным бурную радость. Конечно, им становилось грустно, когда спрашивали о составе семьи, но в общем-то они были страшно довольны, что их посчитали за людей, как и тех, что находились на воле и не носили позорного имени заключенный. Больше всех радовался лазги. Пиши, говорил он заключенному, составляющему список. Так пиши, чтобы все узнали меня. Лазги не пиши, пиши Айк. Айк хаитян, Самаскевара. Жена есть. Чудак человек, откуда у меня жена? И на что лазги, баба? В городе баб что нерезанных собак? Вечером 29 ноября в исправительном доме состоялся митинг, на котором присутствовали все заключенные. В культотделе зажгли новые лампы, зал украсили знаменами. Играл оркестр заключенных, скрипка, тар, мандалина и тгол. Когда подняли занавес, на сцене вокруг стола сидели заведующие культотделом, начальник исправительного дома, председатель культкомиссии, делегат от русских заключенных Белогубов, От азербайджанцев, крестьянин в огромной папахе. Митинг открыл председатель культкомиссии, после которого выступили представители администрации и заключенные. Два заключенных прочли специально написанные к этому дню стихи. Первый на армянском, второй на русском. В этот день вышел очередной номер стенной газеты, посвященный 29 ноября. Там и были напечатаны эти стихи. После митинга заключенные показали три пьесы – на русском, на азербайджанском и на армянском языках. В перерыве между спектаклями играли и танцевали, сплясал и лазги. В его глазах снова засверкали огненные стрелы, которые с роковой неизбежностью летели в сторону женщин. После вечера состоялся ужин, доставивший заключенным большое удовольствие. Этот день был самым интересным для меня, я никогда не забуду его. 29 ноября в Ереванском исправительном доме. 29 ноября 1926 года.